Глава семнадцатая Деревня На другой день после описанной мною между Павлом и Юлей сцены оба они были больны. Бешметьев, видя, что жена не хочет его оставить, решился сам от нее уехать с благородным, впрочем, намерением, предоставить ей половину своего состояния. Приняв такое намерение, он еще ранним утром выпросился в отпуск с тем, чтобы на другой же день уехать. И велел Марфе сказать об этом жене. Лично они не видались, Юлия испугалась не на шутку. Разойтись с мужем. Но что об этом скажут в свете, а главное, как примет это Владимир Андреевич? И, наконец, за что же он так с ней поступает? Что такое она сделала? Однако, надобно было что-нибудь предпринять. Павел решительно сбирался в деревню. Не просить же у него прощения, и кто теперь без папеньки внушит дураку? На этой самой мысли застала ее старинная наша знакомая Феоктиста Савишна, которая только ей одной известными средствами уже знала все недавно описанные происшествия до малейших подробностей и в настоящее время пришла навестить людей в горе.